Из омута злого и вязкого Я вырос страстинкой шуша, И страстно, и тонно, и ласково Запретную жизнью душа. И никну никем не замеченный В холодный и топкий приют, Приветственным шелестом встреченный Коротких осенних минут. Я счастлив жестокой обидою И в жизни, похожей на сон, Я каждому тайно завидую. И в каждого тайна влюблен. 1910 -й.